Глава 11. Грядущее затухание и набирающие обороты шторма. Зябка. Не холодно, а именно что зябка. Забившись в угол мостика, приткнувшись в конце лавки, укутавшись в толстый непромокаемый плащ, я постоянно вздрагивал и ежился, смотря на виртуальный мир жутко недовольным взглядом голодного сыча. У меня в руках подрагивала чуть ли не ведерная кружка крепчайшего сладкого кофе. Рядом сидела черная баронесса, закутавшаяся в такой же плащ, держащая такую же кружку и смотрящая на мир взором неясыти. Еще чуть дальше восседал злоба, накрывшийся двумя плащами, обнявший пальцами кружку с кофе и глядящий на мир взором рыбного филина. Потряхивала нас чуть ли не синхронно. Междометия с губ срывались похожие. «Бывает же!» — прохрипел злоба с жалобным изумлением. «Да с чего бы меня накрывать начало? Я ж бывало трое суток подряд не спал и из вальдира не выбирался!» «Чё-то мне нехорошо!» — крутил я, склокоченный головой. «Вот это да!» — тихо прогудела всемогущая чёрная баронесса, поникнув головой и уткнувшись носом в кружку с кофе. «Вот это да!» Нас всех троих медленно, но верно накрывало затуханием. Многие краски уже повлекли. Мир казался, если не черно-белым, то уж точно в каждый цвет кто-то щедро подмешал серого. Мы не сдавались, держались изо всех сил, понимая, что иного варианта в принципе и нет. Лично я старался накрутить счетчик. Пока мучаюсь, секунды проходят. Складываются в минуты, затем в часы. Так, глядишь, смогу улучшить момент и отрубиться на пару часиков виртуального сна. Всё лучше, чем ничего. Думаю, баронесса и злоба мыслили так же. Кстати, о совах. Причина, почему меня и злобу подкосило, вполне понятно Мы всю ночь не спали. До самого утра. Я поднял шесть уровней. Неплохо прокачал заклинания. Причём не только боевые. Трофеев из тёмного края набрали столько, что бом их едва пёр и радостно при этом похрюкивал. Сейчас ребята отсыпались. пребывали в объятиях цифрового морфея и нагло дрыхли прямо на палубе флагмана, куда перетекли с прочих кораблей самым загадочным образом. Образовалась этакая коммуна-хиппи, оккупировавшая часть палубы рядом с защитными орудиями. Они натянули там тент, набросали одеял, разожгли костерок внутри огромного глиняного блюда, пожарили рыбы, выпили вина и сока, поболтали о том и о сём, поделились воспоминаниями о былом, Пообещали Роске большое будущее, перемыли мне кости за скрытность, а затем улеглись спать в повалку. Я недавно вставал со своего птичьего насеста и глядел на устроенный на палубе лагерь. Роска спала, уткнувшись головой в шерстяной бок тирана и, уложив пятки, на грудь обнявшего хобот мамонта орбита. Над ними опасно покачивалась спящая громада колывана. «Если мамонт завалится...» В общем, вполне понятно, почему мы так устали и почему нас навестило затухание. Хотя обидно. А баронессу из-за чего плющет не по-детски? Её прямо сейчас можно усаживать на высокий табурет и предлагать желающим нарисовать с неё умирающего дистрофичного чёрного лебедя. Такое впечатление, что глава Неспов всю ночь гребла на галерах или же рубила камень в каменоломнях. От заката до рассвета. Да ей ещё хуже, чем нам приходится. «Эротические игрища выспаться не дали!» Не выдержав, прохрипел я, изображая натужную улыбку. «Сбрасывала напряжение всю ночь напролёт?» «Издеваешься!» — просипела в ответ баронесса, попытавшись опалить меня гневным взором корихачей, но так и не сумевшая разжечь в них огонь, издавшаяся. «Игрище!» «Ох, там вдали правда облака побагровели, или мне кажется?» «Как по мне, они синие», — буркнул я, взглянув в указанном направлении. «Чёрные они!» — замотал головой злоба. «Значит, кажется». С облегчением выдохнула чёрная баронесса. «Нас всё ещё атакуют?» «Атакуют, атакуют!» — закивал я и покосился на пролетевшего над головой кликочущего орла с пылающим хвостом. «Вовсю атакуют!» Расшумелись гады. Поморщился и злоба. О, перед глазами рябь пошла. Радужная. С отливом тараканьего цвета. Веселуха. Да. Так все и было. Глава не спящих и всех их армат, великий навигатор и могущественный боевой маг злоба сидели редком на скамеечке и дружно охали. В то время как на флот шло массированное наступление вражеских сил. Полный сюрреализм. Нам бы еще три кулечка семечек, и можно изображать из себя сидящих у подъезда старушек, сетующих на нынешнюю распоясавшуюся молодежь. Главное, чтобы противник не узнал о том, что во время их внезапной атаки большей части руководства армады неспящих было глубоко наплевать на их потуги, маневры, обманные ходы и боевые трубные кличи. Ибо руководство сидело и страдальчески морщилось, обреченно наблюдая, как окружающий их мир тускнеет с каждым часом. Ведь если враги узнают, оскорбятся до глубины души. Ещё бы. Мы молотакуем, кричим во все глотки, из катапульт пуляем, флагами гордо реем и тельняшки на груди рвём. Эти гады сидят и в одеяло кутаются, разрешая воевать вместо себя рядовому составу. Впрочем, против истины не попрёшь. Неспящие даже хода не сбавили, не попытались курс изменить. Мы попросту прошли сквозь вражеские порядки, гордо принимая их огонь на защитные магические поля и лениво в ответ огрызаясь. Глава абордажных сил Алый Барс вроде бы что-то там кричал, но мы его не слышали. Ибо мало ли что там орёт почти голый, зеленокожий, мускулистый орк, сидящий внутри гигантского мыльного пузыря, подвешенного над палубой флагмана, и украшенного надписью «Я унылый и, наверное, заражённый дебил». Пузырь — карантинный изолятор. надпись Наказание за события минувшей ночи, когда пылающий местью Алый Барс попытался взять реванш у чумного рыцаря и потерпел очередное поражение. А также нахватался болезней, хотя их вроде бы удалось заглушить умелым лекарям. Баронесса внешне отреагировала крайне мягко, но, судя по выражению клыкастой морды Барса, всё обстояло далеко не так радужно. Будет ему ещё долго аукаться за своеволие. Мрачные взгляды дрожащей баронессы это подтверждали. Нет-нет, добросала она взор пылающий на подрагивающий мыльный карантинный пузырь. «Еще три вражеских флота на подходе!» Ликующе завопил один из игроков, находящихся на боевом мостике. Откуда столь радости при столь плохой новости? Как мальчишка, что сбил палкой из дерева осиное гнездо и радостно теперь кричит. «Ох, сколько их попёрло-то! Их легион!» Это я с себя образ взял. С себя в детстве, когда решил взять штурмом вражеские осиные укрепления. Эпичное было время. И экипировка эпичная. Старые шорты, выцветшая бейсболка и треснутая метровая палка. «Тучи сгущаются!» — заметил другой. Причём он не повторял знаменитое выражение, а лишь указывал на действительность. Вокруг и над армадой не спящих на самом деле сгущались тучи. Столь чёрного грозового фронта я не видел никогда в жизни, особенно учитывая факт, что грозовой фронт надвигался со всех сторон. Лишь позади нас тучи чуть пожиже, в чём я убедился, привстав и оглядевшись. Видимо, противник учёл, что неспои не собираются разворачиваться и отступать, и потому сосредоточил усилия на флангах и фронте. Если быть ещё точнее, не противник, а противники. Дабы отвлечься от хандры затухания... Я старался живо реагировать на происходящее и внимательно прислушивался. Так вот, на Неспов наступали флоты 17 вражеских кланов и около 8 флотов местных морских наёмников. Множество кораблей шло на перехват, и только благодаря чёрным тучам многие из нас не повизгивали от ужаса. Ведь на нас надвигались со всех сторон сотни парусов. А под водой вокруг нас... Там тоже дела обстоят далеко не мирно. «Сотни вражеских боевых кораблей идут на нас в атаку!» Этот масштаб мало укладывался в моей гудящей голове. Вообще не укладывался. Я даже и представить себе не мог подобного размаха. «Командование, черная баронесса!» — вопросил черноволосый парень, принаряженный в морской камзол с богатой вышивкой и множеством активированных рон «Этот раунд за тобой, Клеаст!» Вставая и потягиваясь, произнесла баронесса. Отбросив одеяло, она прошлась по мостику, цепко оглядываясь по сторонам. «Твой план?» «Проломить передние рубежи, ускориться, оставить вражеские фланговые силы позади, а затем накрыть тыл одним из божественных кислотных заклинаний, после чего оставить один из наёмных флотов, чтобы те связали боем уцелевших врагов. Мы же последуем дальше до следующей узловой точки — Острова Смерти. Правда, придётся на несколько градусов отклониться от текущего маршрута, указываемого Нави». «Маршрут не проблема, наверстаем. План грамотный. Твоя группа аналитиков постаралась?» «Так точно. Пусть и дальше поддерживают тебя. Следуй плану». «Но вот не нравится мне тучи над нами. Ты не заметил?» «К чему так старательно чернить потолок?» «Лишние расходы на ману и расходы немалые. Поднимите десяток птеров, двух фениксов, двух желтых драконов с седоками-танками. Каждому дать по нюше и по три гига светляка». Светляки активировать в первую очередь. Если там кто-то есть, зажгите им звезды, а затем подпалите им крылья. Такая вот у девушки сегодня мечта. Уже выполняем, Кэп. Исполнение ваших мечтаний — честь для нас. Расцвел клест и развернулся к огромному столу, чья столешница напоминала гигантский игровой автомат-стратегию с множеством разноцветных огоньков, медленно или быстро ползущих, мигающих, тоскнеющих или разгорающихся. Какой витиеватый парень! Встав, я поглядел на злобу, ободряюще улыбнулся. Всё же немного стыдно перед ним. Из-за меня боевого мага так корёжит. А запах... Хрипло сказал я, никому особо не обращаясь. Да, кивнула чёрная баронесса. Запах грядущего дождя, смолы, дыма и наточенного железа. Отличная смесь. Меня прямо трезвит от затухания. На одной из палуб монструозного флагмана и нескольких прочих кораблей вверх рванули крылатые тени и два чадно пылающих силуэта фениксов. Издавая крики и клёкот, крылатые разведчики начали подниматься по спирали вверх к истине-чёрным тучам, стелющимся над нашими головами. Повинуясь приказу рулевого, каменная громада едва заметно изменила курс. «Ускоряемся!» предупредил громко Клест, прежде чем выкрикнуть команду. «Таранный удар!» И без того идущая полным ходом чёрная королева начала набирать скорость. Затрещали многочисленные мачты, чужеродно выглядящие на каменных палубах. Бьющий из моей груди тонкий янтарный луч недовольно замигал, показывая, что флот отклоняется от указываемого направления. «Сердится древняя магия». Крылатые разведчики одновременно нырнули в грозовой туман, затянувший небо, и пропали. Спустя минуту в чёрной облачной мути полыхнуло несколько десятков ярчайших огромных звёзд. Непроницаемый прежде заслон словно взорвался изнутри, стал кисейным, позволив нашему взору проникнуть внутрь громадных туч, насланных противником. Я невольно вздрогнул. Ручаюсь. Вздрогнул в тот миг не только я. Небо над нами. Ужасало до глубины души. Такое впечатление, что мы заглянули в огромный террариум, кишащий самыми ужасными тварями, лишёнными крыльев, но по какой-то причине держащимися в воздухе. Змеи, ящерицы, саламандры и скалопендры. Всё бы ничего. Но их огромные размеры поражали. Каждая тварь могла бы, шутя, проглотить меня, а самые большие достигали размеров пассажирского автобуса. Все они крутились в бешеном хаотичном танце и не обращали на проплывающие под ними корабли ни малейшего внимания. Да и выглядели чудовища, честно говоря, потусторонними, ведь их тела полупрозрачны, сотканы из прядей черного и серого тумана, связанных воедино золотыми нитями, сияющими при свете звезд светляков. Созданное по приказу баронессы звездное небо оказалось заполненным чужеродной жизнью. Взглянув на Баронессу, я удивился выражению её лица. Оно было спокойным и несколько разочарованным. «Это же Клауд из Вечных Тварей!» — крикнул один из игроков, уставившись на главу клана расширенными глазами. «Они ведь наши союзники!» «Уже нет», — отозвалась чёрная Баронесса и плотно сжала губы. «Я думала, мудрец Ктулху оправдает свой ник». Передайте всем. Извечные твари нам больше не друзья. И передать подходящим с востока кораблям. Бойтесь судов тварей. Они перешли на чужую сторону. Чью? Это я у вас спрашивать должна. Рыкнула девушка, и задавший тупой вопрос аналитик, поспешно отвернулся и сдавленно закашлялся. Переманили их. Видать, очень уж толстой денежной мошной как следует потрясли. Вот это сюрприз так сюрприз. Клауд... «Не шарахнет?» — рискнул спросить я, понимая, что раз никто не дёргается, значит, есть на то причина. Но очень уж нервировал висящий над головой призрачный аквариум с небесными рептилиями и насекомыми. А если опрокинуть сию чашу на головы наши? «Шарахнет!» — ответил Клест, лихорадочно тыкая пальцами в разноцветные огоньки на магическом столе. «Да ещё как шарахнет! Вот только мы вовремя его заметили!» «Бьёт он мощно и широко, но зарядка у него долгая, будь здоров!» «Чёртов паровоз! Пока котёл не нагреешь, никуда не поедешь!» «И это отличная новость! Вовремя мы беду заметили, но как они подгадали!» «Их разведка тоже не спит!» — фыркнула чёрная баронесса, отхлёбывая кофе. «Умники чёртовы!» «Подглядели наш распорядок небесной разведки? Затянули всё тучами повыше, зная тот потолок, куда поднимались наши птахи?» И приступили к сборке атомной бомбы прямо над нашими головами. Наглецы. И знаешь, что больше всего обидно, Рос? м, -м? это наш дочерний клан». Широко усмехнулась чёрная баронесса. «Мудрец Ктулху — один из наших бывших сокланов, что с помощью неспящих основал боевой клан. А мы помогали тварям завоёвывать клановые земли, потом защищать их, оборонять грузовые обозы, доставляющие материалы для постройки кланового замка». Помогали с квестами, с войнами, с переговорами и политикой с местными. Поддерживали их во всём, короче говоря. Даже с постройкой кораблей для похода к затерянному материку. И вот тебе, пожалуйста. Обучили. Они сейчас пытаются нагнуть нас той боевой тактикой, что у нас же и изучали. Клест, освободи голого полководца Барса из пузыря. Только сначала у лекаря уточни, можно ли? А затем передай ему, что я прощу его только в том случае, если он грохнет мудреца Ктулху. И если принадлежащая им янтарная роща станет нашей. Срок даю ему месяц. Понял, бегу. Ох, и взбесится же он, когда узнает. Ведь это он натаскивал рейд отряды тварей. И сам Ктулху у него обучался тому, как вражеские форты вскрывать. Да уж, выучил на свою голову ребятишек. Узнает об их предательстве, взбесится до жути. Он уже узнал изрёк я, тыча пальцем в висящий над палубой мыльный пузырь. Заключённый в пузыре полуголый полуорк выпрямился во весь рост, воздел ручищу к небу, разинул клыкастую пасть и, глядя на зарождающийся вражеский Клауд, что-то яростно ревел. Ну да, вполне логично, что он узнал Клауд союзного клана, многих членов Куэва собственноручно обучал. «Предали нас, это хрен с ним!» Внезапно нарушил своё молчание злоба, успевший накинуть на себя оставленное мною и баронессы одеяло. «Тут всё ясно. Чем-то перекупили их, что-то пообещали. Но разве в этом дело, чёрная баронесса?» «Поясни». «Великий поход — дело ерундовое. Разовое, уж прости, Рос. Без обид, но ты, звезда сверхновая, полыхнула и в пепел». «Никаких обид», — ответил я, понимающий, кивая. После завершения похода моё заклинание никому не будет нужно. Да оно исчезнет вовсе, и я стану обычным игроком за сотый уровень. Меня это не пугает. Что там про поход? Это ивент. Да, глобальный. Да, весь мир вальдира гудит и булькает от перевозбуждения. Но вскоре поход закончится. Половина нашего клана, или как там ты, чёрная Бранесса, решишь, вернётся на старый континент. И что тогда станется с извечными тварями? Ведь за предательство мы их начнём не просто в дугу гнуть. Мы их реально станем изничтожать до тех пор, пока из извечных они не превратятся в ископаемых, и не тварей, а останков. Мы уже так делали. Все знают, не спящие не прощают. И это не дешёвый выпендрёж, а серьёзное отношение к клановому имиджу, верно? Верно. Верно. Кивнула и баронесса, смотрящая вверх где в облачном тумане среди рукотворных звёзд парили, широко раскрыв крылья драконы, фениксы и птеродактили, смешавшиеся с призрачными дымными тварями, порождёнными вражеским клаудом. Скоро на наши головы обрушится воющий ураган. И тупой Ктулху это отлично знает. Он сам видел, что мы сделали с великими атлантами и золотыми мантикорами. И вот теперь вопрос дня. Отчего твари сии так рискнули? Почему не убоялись грядущие мести от не самого слабого клана Вальдира? И есть ли среди наших друзей и союзников еще столь лихорискованные ребята и девчата? Черная баронесса, не хочу быть вороном-предвестником, над печенкой своей битой-перебитой. Чую я что-то шибко нехорошее. Раз ты тему начал, тебе ее дальше и передавать. Отпишись в баратгадур. -от Пусть-ка наши ребятки головастые прозвонят каждого из союзников и друзей на тему «Как дела?», «Всё ли хорошо?» и пусть послушают их ответы. Если обычно дерзкий ответ станет «чересчур вежлив», это повод насторожиться. Я хочу знать, кто из наших друзей всё ещё друг, а не гнида с ножом зажатым в спрятанной за спиной потной трусливой ладошке. Я девушка тихо Похороню без лишнего шума. Выполняю. Клест, соедини меня с мудрецом Ктулху через наш обычный магический канал на громкую связь, и чтобы каждое его слово или жест были записаны и запомнены. Потом разберём по кирпичику ответы и мимику. А если он не ответит? Они точно заметили нашу иллюминацию в облаках и знают, что мы не спутаем их клауд с чужим. Он обязательно ответит. Ктулху на редкость самодоволен, любит покрасоваться в лавровом венке и красном плаще. Дай ему волю и микрофон, всех задолбает своими речами. «Кстати, а мы ведь знаем, где он живёт. Для него составлен протокол Иуды?» «Составлен», — ответил другой из парней. Уже проверил, как только над головой заползали светящиеся таракашки. Он уверен в собственной анонимности, но мы точно знаем, где он живёт, сколько ему лет и прочее. «Папочку могу затребовать в любой момент». Телепортационная связь с материком пока фурычит. «Затребуй. И активируй протокол». По списку с коричневой страницы. «Свиную голову на окроплённый кровью порог?» «Класс! Давненько такого не было. Осталось узнать, где в Винтертуре можно купить свиную голову и миску крови». «В той стране любят и понимают свининку-клест. Что там со связью?» «Запрос послали». «Окей. А теперь готовьте орудие. Начнём прополку вражеских джунглей. Не жалеть снарядов. Вообще не жалеть». Нижним палубом приготовиться к отражению абордажа. Что там, Барс? О, он уже приступил, как я вижу. Только тут я заметил, что громадный зеленокожий детина исчез. Равно как и мыльный пузырь. Видимо, разъярённый полководец ринулся одеваться и снаряжаться. Я его понимаю. И так последние дни не задались. А тут ещё это. Зато есть повод оторваться при помощи размашистых ударов мачете. Ближайшему боевому окружению приготовиться. Боеприпаса не жалеть. Клест, я хочу преподать взорвавшимся наглецам хороший урок. Показательная порка. Именно. Раз они решили пустить нам кровь и приманить других акул, ну-ну. Нанести удар и по фланговым флотам противника. Потопить их корабли и пустить ко дну их надежды. Тварям устроить бойню и на материке. Направить на них тех наших, в чьей лояльности мы сомневаемся больше всего. Если атакуют, плюс к их тёмной репутации. Если откажутся, выведем их на чистую воду. Натравить всех. Не кого-то одного, а всех. Хочу, чтобы владения тварей растерзали на мелкие части. Пусть гнида плывёт и знает, что возвращаться ему больше некуда. Выполняем. А Клауд? Сколько ещё минут кишащее червями яблочко будет зреть? Полчаса, если судить по прошлому. Значит, у нас в запасе не больше двадцати минут. «Приготовьте противодействие. Зовите Бога». ох чёрная баронесса, а может, рановато козырями трясти?» через чур бережливые, умирают в нищей старости, лёжа на матрасах, набитых золотом или того хуже, давно не котирующимися банкнотами». Отрезала баронесса, как никогда похожая на хищную кошку. «Я поневоле залюбовался». Кровожадная умная грация во всей её яростной красе. «Зовите! Решаешь ты!» «Но...» — возразила Злоба. «Жалко-то как. Может, парой манёвров обойдёмся? Клауд хоть и ползёт над нами, но он всё же не корабль. Так быстро его не перенаправят». «Злобыч, мы удаляемся от материка». Со вздохом напомнила Баронесса, глядя, как два эльфа в длинных мантиях поверх тельняшек и шаровар устанавливают на стол большой кристалл некоего синевато-серого минерала. «Для наземных богов здесь чужая стихия, враждебная». Хоть он и обязан нам, но это большой вопрос, явится ли назов. «Наземных? Погоди, так ты его позвать хочешь?» Едва злоба произнёс «его», как раздался массированный залп. Буксируемая флагманом орудийная платформа затянулась дымной пеленой, разноцветным огнём, мерцающим туманом и миллионом мыскр. Небо над флагманом превратилось в зловещую радугу, Одним концом начинающуюся над платформой и другим уходящая в розовую тьму перед нами. Большая часть цветов радуги не радовала взор. Преобладали какие-то мерзкие оттенки. Буро-зеленый, тускло-желтый, едко-оранжевый и прочее. Причем цвета казались мокрыми и склизкими. Глупость, конечно, но мне показалось именно так будто с раскинувшейся над нами смертоносной радуги чуть ли не капало. Реально, глупо такое вообразить. Но меня невольно передёрнуло. Мертвенные гнилостные цвета. Меня настолько проняло, что я забыл про затухание. Либо же оно милостиво его отступила. О, это чёртовая непобедимая малярия мира Вальдиры. Если кто-то сумеет обойти мистический запрет на чрезмерно долгое пребывание в волшебном игровом мире... Он станет миллиардером и публичной иконой для множества игроков. И кого же решили Неспы призвать на защиту от Клауда из вечных тварей? Что за божество такое? «Чёрная баронесса, у нас ЧП!» На мостик ворвался снаряжённый валую броню Барс. «Альдрадас атакован!» «Что?» Баронесса так быстро развернулась, что мне показалось, будто передо мной разок крутнулся смерч. «Остров, тюрьма под атакой?» Да, Локу накрыли мощнейшей блокировкой всех типов. Они не могли пробиться с сообщением. Альдрадас в кольце, мать золотые тамплиеры, снова они. 20 боевых тяжеловооруженных кораблей не переставая долбят по острову и тюремной крепости. Наши постройки снесены к чертям. Большая часть гарнизона раз пять успела слетать на возрождение. Бьют массовой магией и накрыли облаками болезней. Еще 20 транспортников уже подходят к береговой кромке. Вот-вот высадят бойцов. Из четырёх десятков кораблей около четверти принадлежат извечным тварям. Ещё столько же — новым королям». «Короли...» «Верно, они тоже наши друзья. Были ими. Мы оставили их на охране южной части Юдоли Мрака». «Так вот, чёрная баронесса, ты только не психуй, но юг вулканического плато больше никто не охраняет. Орки и горные великаны прорвались через южный хребет и радостно топают по берегам лавовых рек прямо к нашей цитадели» несколько магов от королей наводят для них каменные и ледяные мосты открывая прямой путь как по автобану до самого бара от гадура причем все было проделано так быстро что даже око с реагировать не успела это отработанная многократно стратегия глава не спящих застыла словно соляная статуя напряженное неподвижное лицо пугало своим выражением снова хищная кошка только на этот раз разъяренная до предела «Продолжай». Ее тихий и спокойный голос резко контрастировал с внешним видом. На остров пожаловал еще и бог — миазмарий Божество болезней и растительной гнили. Он прямо в дуэте работает с тамплиерами. Все живое, считай, умерло. Пчелы прямо на лету умирают, ульи в труху, подсолнухи в пыль. Раньше миазмарий не был столь мощным. Зуб даю, там тот клятый чумной рыцарь и та девчонка-богиня, что насылала на нас болезни и мы никак не сможем перебросить дополнительные силы к Альдрадасу. Не можем помочь островному гарнизону, никак, чёрная баронесса. Просто никак. С прорвавшейся с юга подмогой орки и тролли на вулканическом плато стали сильнее раза в два. Мы едва держим оборону. А ведь это ещё не всё. Орки продолжают пребывать, вместе с лесными и горными великанами. «Подтверждаю». Встрял Крест, напряжённо смотрящий в воздух перед собой. Море сообщений. Назревает паника. Почти всех стариков мы с собой забрали, а молодёжь начинает сдавать. Один запрос за другим, все требуют ответа. И все пишут прямо баронессе. Хуже всего на Аль-Драдасе. Чёрная если они захватят тюрьму, перебьют охрану и, не дай Боже, просто выпустят всех заключённых, или, что хуже, телепортируют их на материк? Чёрная баронесса, мы репутацией клялись перед несколькими королями и прочими. И клялись, что некоторые из заключённых никогда не окажутся на свободе. «Если хотя бы парочка из этих гадов окажутся свободными и возобновит былое веселье, доверие к нам рухнет!» «Я отписался лидером нескольких союзных кланов», — мрачно произнес злоба. «Из десяти ответила только семеро. Трое молчат, как в рот воды набрали, хотя я вижу, что они в Вальдире». «Какого хрена происходит, а? Что сегодня за день такой?» «День свержения темного владыки Саурона!» Чистый и ясный голос, без малейших тянущих нот, прозвучал на мостике прямо как глаз божий. Подошедший ко мне босоногий лысый эльф требовательно протянул руку к висящему у меня на поясе тяжёлому ножу. Я молча отдал требуемое, добавив туда же припасённую десятилитровую бутыль с консервированными персиками, кою нагло взял со столика в другом углу мостика. — Вас стирают с игровой доски! — добавил орбит, радостно обнявший широкогорлую бутыль. «Начали ломать вас по всем фронтам сразу. Политика, торговля, репутация, финансы, клановые земли, цитадель, флот, союзники. Веселуха! Все персики мне?» «Кушай на здоровье!» — махнул я рукой. Гулкий резонирующий удар оповестил о том, что залп на сверхдлинную дистанцию достиг цели. Впереди по курсу чёрную тьму грозовых туч разорвало множество вспышек. Грохот повторился многократно. Там что-то взрывалось, разлеталось на куски. К небу взметнулось зарево яростного пожара. Тут же уши заложило от нового многоголоса рёва. Следующий залп не заставил себя ждать. И над нами вновь повисла радуга, несущая смерть по своей весёлой разноцветной дуге. А ведь и верно. Удивлённо хмыкнул я, глядя, как лысый эльф деловито спускается по широкой лестнице на палубу бережно удерживая бутыль с драгоценным содержимым. Всё как в книге. Светлые силы объединились и дали решающий бой тёмному владыке с его поганым воинством. Вскоре чёрная цитадель будет разрушена, а пылающее око падёт, дабы никогда больше не подняться. Звучит. «Барад-Гадур никогда не был взят!» Звенящий голос баронессы разнёс эхом по боевому мостику. «Никогда, Барс! Аль-Драдас чуть восточнее нашей кармы!» У тебя в запасе несколько часов. Бери абордажные отряды, драконов, птеров, фениксов, да бери кого хочешь. И прямо сейчас прыгайте к острову. Уничтожьте боевые суда противника. Остров должен выстоять. Понял. Спустя секунду громадный полуорг мчался по палубе, ревом созывая бойцов. Кляст, вызывай бога, но посылай его не сюда, на Альдрадас. Я не собираюсь терять остров в тюрьму. «Передашь божественный рупор Барсу, он укажет, куда направить десницу Божью и почему шарахнуть со всей дури. И пусть шарахнет как следует, но не по крепости. Периметр не жалко, пусть сносит все к чертям адовым, но не забыв эвакуировать уцелевших местных. И передай-ка Барсу вот еще что. Пора дернуть за красный рычаг. Как доберется до кельи той заветной, пусть дергает, не раздумывая. Раз уж начались такие танцы, я робко у стеночки стоять не буду». «Раз уж угроза произнесена, я дам понять, что услышала её». «Принято». «А что за рычаг такой?» — не утерпел я. Клест молча пожал плечами, торопливо шевеля пальцами в искрящемся воздухе, спешно набивая приказы и распоряжения рассерженной владычицы. «Ничего особого», — прошипело зло баронесса, топая ногой. «Всего лишь затопит одну нижнюю тюремную камеру раскалённой лавой, и всё там сожжёт дотла». «Мелкая пакость любящего ребёнка». «Мудрец Ктулху ответил на вызов!» Подскочил один из помощников, вручая баронессе развернутый свиток, покрытый убористыми рукописными строчками. Название «Мудрец Ктулху» я увидеть успел. Никто особо ничего не скрывал. «Давно пора. Выводи!» кивнула глава неспящих, вглядываясь в свиток. В воздухе над мостиком появилось отчетливое изображение светловолосого игрока-эльфа. И я с трудом сдержал неуместный смешок. На плечах эльфа действительно был красный плащ, украшенный золотой и серебряной вышивкой, коей было столько много, что она буквально резала глаза. — Баронесса? — церемонно произнес Ктулху. — Ты укусил руку, кормящую тебя. Широко и опасно улыбнулась глава неспящих, стоявшая расслабленно, опустившая глаза к документу. «Как говорили и говорят, ничего личного, сестра!» улыбнулся в ответ эльф. «Это всего лишь бизнес. В свое время вы поступали так же, верно? Я внимательно читал подшивки старых вестников». «Мы — это мы, а вы — это вы, мелкие твари!» хмыкнула черная баронесса. «Я даю тебе шанс, Ктух. Один единственный шанс. Убери Клауд с неба над нами». Навесь его над теми, кто переманил тебя. Нанеси удар». «Переманил? А может, я сам по себе? Может, мы, извечные, решили, что хватит шестерить на тех, кто считает нас за мусор? Может, нам надоело работать по схеме «принеси-подай, пошел к черту, не мешай?» «Об этом ты не подумала, о всесильная баронесса?» М? «Я основал клан не для того, чтобы служить Неспом». Он слишком много и долго говорит. — мелькнуло у меня в голове. И увидел, что эта мысль пришла в голову не только мне. Баронесса, Клест и еще двое или даже трое игроков за столами позади экрана, они все напряглись. Задумчиво начали вслушиваться и поглядывать украдкой по сторонам. «Ну да, он же простой игрок. Такой же, как я, разве что чином и статусом повыше. Я бы не стал разговаривать в стиле мафиозных разборок». Здесь же прямо настоящий крёстный отец разыгрывается. Долгий, грозный и обещающий большое кровопролитие. Баронесса решила уточнить этот момент быстрее всех нас. И резким взмахом руки, прерывая говоруна, сказала, «Ты тянешь время. Плевать, ты хотел на мои слова. Ты просто тянешь время. Но для чего? Мы уже знаем про твой клауд, и ты знаешь, что мы знаем, и что приготовили противодействие удару. Так для чего ты тянешь время?» «Чего-чего?» — насквозь фальшивым голосом произнес Ктулху, широко разводя руками и высоко поднимая брови в недоумении. «О чем ты?» «Ты сама вызвала на разговор?» — спросила про мотивы. «Я объясняю. Я же не берсерк кровавый. Хочу расставить точки и запятые. Ты послушай, сестра, я же говорю, слишком уж долго мы разметали дорогу перед вами». «Может, пора и нам вальяжно ступать по дороге славы?» М -м? «В своё время вы поступали куда хуже. И не вам судить нас». «Заткнись, ничтожество!» — оборвала его чёрная баронесса. «Мусор! Пустое место с нулевыми достижениями как в мире реальном, так и здесь. Безработное чмо, уволенное год назад из-за своей некомпетентности. Любитель рыжих пышнотелых дешёвых шлюх, с которыми предпочитаешь говорить, а не дело делать». делать. Все плачешься им о том, какой ты важный и умный, но тебя никто не ценит. И все, мол, козни завистливых врагов. звон лжец. Выжимаешь каплю дохода из своего несчастного клана, созданного благодаря нашей помощи, и при этом раздуваешься так, будто зарабатываешь миллионы. Послушай меня, я гляни в лес. Я не прощаю подобного. Либо твой клауд потухнет сейчас, либо...» Короткий рубящий жест баронессы был принят правильно, и связь резко оборвалась. «С нашей стороны». Помощник просто накрыл светящийся кристалл плотным покрывалом. Ктулху, наверное, сейчас размышляет о том, что же именно хотела сказать черная баронесса после последнего либо Едва он понял, что глава неспящих рассказывает ему о его же реальных, а не виртуальных неудачах, его лицо стало жалким и испуганным. Куда делся величавый эльф в красном плаще? Вернее, плащ-то остался, а вот величавость пропала бесследно. Когда же баронесса сказала «Ягли», так он буквально затрясся. «М-да». Подняв лицо, я вгляделся в небо. Клауд тварей продолжал светиться и набирать обороты. «Почему он тянул время?» — рявкнула черная баронесса в голос. «Ну, чего он хотел выигрышем в несколько лишних минут?» Они могут нанести удар уже сейчас? — Нет их, Клауд еще не готов, — растерянно ответил помощник. — Черт, ну он точно тянул время. Проверить дно, просканировать и проверить разведчиками глубины во все стороны от нас. Нет ли впереди провала, где может скрываться что-то опасное? Ищите, копайте как можно глубже, и что-нибудь до да найдем. На мостике ненадолго воцарился оживленный и деловитый хаос. Все кричали, бегали, махали флажками, писали сообщения и трубили в медные дудки. Несколько кораблей рыскнули в стороны и, ломая общий строй, пошли напрямую к подступающим к нам облачным стенам. Глубоко под водой полыхнули зеленоватые огни. Новые светляки, беспощадно уничтожившие подводную тень и высветившие дно. «Копайте глубже», — повторил я и поймал ходящую туда-сюда баронессу за локоть. «Чёрная баронесса». «Мой отец так же говорит всегда. Ныряйте глубже, и на дне что-нибудь да найдёте». Он любит подобные высказывания, типа «просейте тонну песка, и немного золотишко да найдётся». И прочие выражения в том же духе. Он обожает их просто. И в меня вперился взгляд внимательных карих глаз. «Но ведь дно сейчас не там», — указал я глазами вниз. «А там», — поднял я палец. «Над нами?» Там клауд твари его мы уже обнаружили, Рос. «Над нами тучи», — поправил я девушку. «Над тучами клауд тварей». «А над клаудом что?» «То есть, что может быть над ним? Воздух, небо?» «Стоп! Клест!» «Да?» «Летунов вверх! Тех, что в клауде парят! Вверх их свечой, ракетой! Дракона, феникса и пять птеров! Прямо сейчас!» «Отправляю!» Клест шустро отписал несколько сообщений, уложившись в пару секунд. Потом только спросил. «А зачем?» У Роса возникла удивительная мысль. Причем уже не в первый раз, если верить рассказу дрожащего злобы. «Не дрожащего, а подрагивающего. Большая разница. И да, от предсказания Роса не только я в осадок выпал в той пещере мокрой. Он предрек Алому Кресту смерть лютую от апокалипсиса грядущего». «Не предрек?» Я просто прочёл чёртов стенной комикс. Любой бы смог. А насчёт неба — это отец мне голову забил такой вот ерундой. А чёрная баронесса напомнила. Вот и подумалось. От группы аналитиков поступило такое же предложение. Дёрнулся Клест. Просят проверить небо выше. И говорят, что если смотреть на картинку, передаваемую с головного судна, идущего к нам союзного флота, всё выглядит как дымная исполинская пирамида, висящая прямо над флагманом. «Сейчас проверим результат твоего очередного озарения», — бросила мне баронесса, только сейчас мягко высвобождая локоть у меня из пальцев. «Выведи на громкую связь разведчиков, и пусть докладывают постоянно». «Уно моменто, сеньорита, такс, готово». «Тут одна облачная муть. Ничего не видно!» Отчётливо донёсся несколько злой женский голос. «Ничего здесь нет! Выше!» — велел Клест. «Куда уже?» Поднялись от Клауда метров на двести и одни тучи. Феникс задымил, спускается, слишком много воды. Дракон пока прёт, птеры едва держатся. «Выше, ещё выше!» и поднимаемся!» «Муть, муть, муть!» «Чёрная прямо муть!» «Птеры уходят вниз!» «Мы пока поднимаемся, но воды столько, что дракон не летит, а плывёт!» «Выше!» «Муть, муть!» «Пробились через тучи!» «Уф, небо!» «Ох, тревога! Клест, клест! Над нами Клауд! Вражеский Клауд!» «Да вы упали там, что ли? Он под вами! Клауд, твари, под вами!» «Другой Клауд! Ещё один! Ещё один!» Голос девушки-разведчицы дрожал от нервного перевозбуждения. «Синяя с зелёным шаровая молния! В поперечнике метров тридцать или больше! И продолжает расти! Внутри что-то есть! Словно электрические змей внутри шаровой молнии! Целый грёбаный кусок электрических змей!» Она их удерживает, как клетка. Скидываю скриншот. Проверить, по нашим данным. Огромная сине-зеленая шаровая молния, выглядящая как клетка с кучей змей внутри. Больше скриншотов и видео передавайте в Барат-Гадур и на Флагманский мостик. Парите там еще пару минут и сваливайте вниз. Принято. Внимание, видим вдалеке пятерку белых драконов. На их спинах закованные в сине-золотые доспехи всадники с зелеными плащами. Летят прямо к нам. Видим множество прикрывающих их аур. Они нас пока не заметили. Нас захлестнуло облачным валом. Уходите немедленно. Камнем вниз, чтобы вас не засекли. Принято, уходим. Скриншоты и 10-секундное видео передаем. Два Клауда не выдержат и бог. Выдавил злоба. Хотя, может, не слишком мощные у них удары. Черт, флагман может и выдержать. Нам снесет все, что можно снести двойным ударом. И не забывай про клубок всякой живности, что вот-вот свалится нам на головы. Каждый из тварей — живучий солдат. Они проникнут в каждый уголок флагмана, уничтожат все живое и мертвое. От аналитиков свежая инфо Второй клауд еще не определен, но они говорят, что неспроста в каждом из них есть рептилии. Схожий тип противников позволяет усилить их силу. Например, усилить каким-нибудь благословением, действующим на подобных тварей. Или при помощи особой магии. Продолжают шерстить инфу по чужим клановым ударам. «Я знаю, знаю!» На мостик заскочил закованный в сталь гном, торопливо глотая слова, зачистил. «Промолнию шаровую такую! Это клановый удар изумрудных джинов. Они пользовались им во время битвы два года назад. И внутри не змеи. Это какие-то каменные черви. Тогда изумрудные джины ударили Клаудом по чудовищам, пришедшим с плато реликтов к охватному хребту. После удара испепелила большую часть врагов. А те, что выжили, были съедены червями. И червяки же сделали из горы настоящее решето. Дыра на дыре. Гора потом рухнула. Они превратят флагман в кусок гигантского сыра. Как-то чересчур уж спокойно произнес злоба. И отдадут его на съедение голодным крысам. Уверен? Спросили гнома сразу несколько голосов. Спорю на любимую кирку. Разом потеряв торопливость, солидно произнес гном. Это клауд изумрудных дженов Скриншот видел. Если по нам шарахнет. Ну, пошел я грибихроку сули пасть чистить. Напоследок побалую кроху. Кроху. Выдавил тихонько клест. Ракушка две тонны весит. Изложив шокирующую новость, гном удалился. А я подумал. Вот и приплыли. Последовавшие слова черной баронессы доказали, что верхушка кланового дерева Несмотря на потрясение за потрясением, несмотря на дождь листвы и мелких сучков, летящих вниз, и даже несмотря на стаю злобных тварей, собравшихся в подножии дерева, сдаваться не собирается. Более того, готовятся показать, что охотники ошиблись, думая, что преследуют акулу-людоеда. Ведь на самом деле они преследовали того, кто акул жрет на завтрак, причем целиком, вместе с их зубастостью и манией величия. Как только Барс и его команда отобьют атаку на Альдрадас, проследить, чтобы они вернулись обратно в полном составе. Злоба, занимай авральную позицию в главной артефактной комнате. Как только услышишь приказ, вырубишь все по нижнему ряду. Ч Чего? Что слышал, вопросы? Никак нет. Трясущийся от затухания боевой маг сбросил с себя одеяло. Опустевшая кружка кофе вылетела за борт, а сам злоба неловко побежал вниз по лестнице, направляясь к коридору, ведущему в недра гигантского флагмана. аврил хватай рупор и приказывай всем подводникам собраться под флагманом. И чтобы избегали находиться от нашего днища ближе, чем на сотню метров, пусть идут у самого дна. И пусть взбаламутят побольше донной грязи, начиная с этого момента. Затем активируйте три десятка свитков рыбьего зова. Едва завидят рыбьи косяки». Пусть врубают полную защиту и одновременно кормят рыбой диносов. Как передашь приказы, тащи мне самую свежую сводку по краберам. Целый день прошел. Краберы молчат, на предложение не отреагировали. Ясно. Значит, и они против нас. Врубайте око деграция. На полную мощь. Хочу знать, что творится вокруг нас. Нильс? Да. Дай мне инфу по глубине океана на пару миль вперед. Уже несу. Давайте еще три залпа, по той же цели. Я не хочу встретить ни малейшего сопротивления от этих жалких корабельных огрызков, когда мы станем проходить через их кладбище. Принято. Клест, сколько до узловой точки? Остров смерти. Две мили, не больше. Мы идем точным курсом, скоро у... Ясно, что там с клаудами. Вот-вот. Точнее, не как черная баронесса. Но минут пять у нас есть. Десять в лучшем случае. Объявляй эвакуацию верхних палуб. Пятиминутная готовность. С собой забирать все, что только можно. Орудия, зверей, боеприпасы, всё тащите в трюмы, начали. Есть! Дрекл, Агл, слышали? Так, вперёд! Наготове держать ещё 20 высших свитков рыбьего зова. Моего распоряжения не ждать. Активировать их через пять минут. И почему я всё ещё не слышу залпов?» Орудийная платформа будто испугалась, разом ахнув сотней выстрелов. На смертоносную радугу над головами уже никто не обращал внимания. Все слушали баронессу. Всем прочь флагмана, всем кораблям сопровождения без исключения. Раздаться. Создать вокруг нас пустую буферную зону по 100 метров с каждой стороны. Объявить протокол защиты, угроза с неба. Ждать противников с юго-востока и юго-запада. Но там материк. Верно. Только оттуда и могут подойти основные флоты противника. Еще парочка может оказаться прямо по курсу, но не сейчас и даже не сегодня. Аврил. Да. Все сделал? Да. Свяжись со всеми нашими прикормленными пиратами. И объяви им, что награда за каждый уничтоженный им корабль наших врагов утраивается. И перечисли им обновленный список наших новых врагов. Пусть топят их беспощадно. Но перед этим позови сюда пятерку магов защиты. Выполняю. Убирайте разведчиков с неба. На флагман не приземляться, мы запретная зона. Пусть падают на другие суда. Есть. В это время я деловито привязывал себя к перилам одновременно строча злобное предупреждение о своей команде, а особенно Кире и Орбиту. Требовал, чтобы они ушли под палубы. «Я лысого эльфа знаю. Он запросто может подумать, что во время удара вражеского Клауда на палубе куда интересней, чем под ней». Попутно осматривал панораму происходящего. Флагман «Черная королева» внезапно стал будто прокаженному. От нас ломились все. Десятки ближайших кораблей круто забирали в стороны, торопливо уходя прочь. Внизу, в водной толще, происходило то же самое. Громадные динозавры и рыбины, облепленные седаками ахилотами опускались в глубину, к дну. Откуда поднималось мутное облако тумана? Донная грязь усердно взбивалась по приказу главы. С небес пикировали крылатые разведчики, под крутым углом уходя от Черной Королевы. Спустя несколько минут мы остались в гордом одиночестве. Гордая каменная громада ожившего острова вспахивала пенные волны опустевшего океана. Новый залп потряс воздух. Воющие снаряды унеслись по очень короткой дуге и буквально взорвали облачную муть, окончательно разнеся ее и открыв нам далекий горизонт. «Миля до узловой точки! Входим в мусорные поля!» «Куда-куда?» «Ого!» Страшные залпы каменного дредноута сделали свое черное дело. «Вокруг нас сплошные деревянные обломки». Они покрывают воды траурным обгорелым покрывалом. Трепещутся на ветру обрывки флагов. Уцелевшие игроки кричат, хватаются за обломки мачт и неверующими взорами смотрят на надвигающий на них монструозный утюг флагмана. «Принято! Эвакуировать орудийную платформу! У них две минуты! Магам накрыть все перед нами огненными полями! Залить напалмом!» Приказ чёрной баронессы заставил прийти в движение десяток магов, стоявших на верхней палубе. «Сейчас!» Вниз упала огненная смерть, с шипением накрыв воду и начав смертоносный танец, пожирая остатки дерева и ещё живых моряков. «Интересно, что сейчас по этому поводу думает мой отец?» «Магов защиты сюда и на передний мостик! Пусть готовятся работать по мокрому приоритету!» «Принято!» «Чёрная баронесса, Клауды дозрели!», дозрели. — Вижу. Я тоже видел. Над нами роились призрачные саламандры и скалопендры, готовясь рухнуть на флагман в сокрушающем пике. — Круче к острову! Мы должны пройти впритык рядом с ним, с его западной стороны, с западной, где глубина больше. Ведь эти сводки точны? Мы уверены в карте дна? — Более чем. — Задраить все люки. Если не успели что-то забрать, оставляйте. Врубайте дополнительный рыбий зов. Все сразу. В этот момент я получил сообщение от Киреи-защитницы, говорящие, что они благополучно укрылись внутри флагмана. И облегченно выдохнул. На Киру я могу положиться. И на Дока с бомом и Краем. Они также прислали схожее послание. Это здравые люди. В отличие от моей дочери, Орбита и Келлен. Остров по курсу, проходим впритык. Внимание, вспышка сверху, Клауды, мы под ударом. Защитить мостики. Злоба готов? «Готов!» «Насчет раз!» «Три!» Несущийся на всех парах вперед флагман почти добрался до крохотного каменистого островка. Обычная на вид скалатор, чаще из воды. Темный мрачный камень, заваленный белесыми камешками поменьше. «Два!» Раздающееся с небес шипение стало громче. Послышался колокольный перезвон. «И... ждем! Раз!» Мостик ушел на мгновение из-под моих ног. Снова ударил в подошвы, я с криком вцепился в перила, неверующим взором глядя на ревущую воду, поднимающуюся вверх. Нет, не вода поднималась. Мы опускались. Под воду. Держись! С ревущим оханьем флагман провалился под воду с невероятной скоростью. Как многотонная каменная глыба, которой он и являлся. Окружающий нас зыбкий пузырь магической защиты опасно затрепетал едва выдерживая напряжение стихий. Мы под водой. Перегнувшись через перила, я посмотрел вниз. Мы метрах в пятидесяти от дна. Рядом проплывает медленно высокая каменная скала, остров смерти, его основания А вокруг сплошное мельтешение тысяч рыб и рыбешек. Нас окружила обезумевшая селедка и облака донной грязи. Над нами еще больше рыбы. Тысячи, тысячи! Страшно смотреть на это безумие рыбьей пляски. Удар. В следующий миг я ослеп. Секунды на две ослеп, ибо рухнувшая с дрожащих водных небес вспышка казалась метеоритом. Удар. Вторая вспышка была куда сильнее. Флагман качнула, вода яростно забурлила, во все стороны ударили молнии, испаряющие рыбу сотнями и пропадающие. Рыбные косяки не оставили такую наглость без ответа. Тысячи и тысячи рыб набросились на попавших в воду тварей, принявшись отрывать от них по кусочку. Время полдника. Вот суть заклинания рыбий зов. Он созывает со всех окрестностей голодных рыб, обещая им вкусную трапезу. Любимейшее заклинание промысловых рыбаков. Не думал, что это заклинание можно использовать как живой и активный щит. Он принял на себя двойной удар, а затем начал жрать тех, кто попал в его родную стихию. Дредноут продолжал идти вперёд. На затухающей скорости, круто уходя к дну, но продолжал идти вперёд, оставляя за собой рыбьи и косяки и вражеских тварей, порождённых клановыми ударами. «Злоба давай! У нас меньше десяти секунд!» Крик чёрной баронессы прозвучал в пузыре, как звенящий набат. «Даю!» Тряска, рокот. Застонавший флагман ожил, напрягся, медленно дернулся вверх, начав пробивать водную толщу чужеродной для него стихии. «Проводникам, а ну подтолкнуть папу в попу, давайте!» Воду разорвали хищные крики исполинских динозавров, переждавших удары клаудов под нашим брюхом. Сейчас они уперлись в наше днище и начали толкать, помогая преодолеть метры воды. «Давай, давай, милая!» зачастила черная баронесса, глядя вверх, на водную поверхность. «Давай!» «Есть!» С оглушительным шумом дредноут-гигант вырвался на поверхность океана, заодно вытащив с собой несколько десятков тысяч рыбы и парочку-другую светящихся скалопендр. Защищающие мостики и части палубы магические пузыри лопнули, свежий воздух ударил в лицо. С треском заваливались мачты, рвались наши паруса, падали в море снесенные орудия и грибихроки окружённый ореолом пенной воды, мусора и умирающих противников, флагман «Чёрная королева» восстал из мёртвых и нацелился тупым грозным носом на прямо по курсу жидкие паруса врага. «Набрать полный ход как можно скорее! Приступить к ремонту! Приготовиться к бою! Флот, слушай мою команду! Построение 9! Прямым курсом на врага!» «Ай-ай, капитан!» Рёв сотен восторженных глоток наполнил воздух над океаном и разнесся на мили вокруг. Кажется, я вопил вместе с остальными.